Потом опять поставила Хира капельницу с утоляющим. Эта капельница у него уже была, поэтому в ней осталось только половина лекарства. «Тебе не стоило пить так много», — сказала она. «Кстати, им нет -то тоже». Хира вдруг заговорил, заставляя ее вздрогнуть. Долго сидел в тюрьме за преступление докари, а потом еще дольше, пока психиатры пытались с ними справиться.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 Он дышал ровно и глубоко, наконец уснул. Мария упала на стул и заплакала. Беге. Беге, печатающий жирную сочную свинью. Беге, печатающий чашку горячего кофе, именно такого кофе, который нравится Марии. Мария открыла глаза. Почему ясница Беге? Теперь я знаю, что либо умираю, либо становлюсь нормальнее, Есть мясница машина, делающая свинью из синтетических белков и вкусовых добавок. Она выпрямилась на стуле, выругав себе за то, что до сих пор не подумала о такой возможности и берущие данные из базовых карт мозга членов экипажа закончила Мария. Черт, Биге способен читать наши карты мозга. Она бросилась к двери. А еще Биге достаточно велик, чтобы приготовить целую свинью. Боже, вот черт!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 Она взяла планшет хиры и вызвала на экран инструкцию к принтеру. Теперь, зная, что искать, она быстро нашла его. Инструкции содержали файл с очень сильно сжатыми файлами. «Боже, Минору, ты действительно гений!» – прошептала она. «Но «Ну, мне потребуется время». День пятый. Весь следующий день она безостановочно работала вначале над данными, которые Минору спрятал от всех, в том числе и от себя. Потом модифицировала Беге, Варварский используя технику доктора. Время от времени она заглядывала к Хира, он протрезвел и отводил глаза. Она не могла его упрекать, молча оставляла ему воду и еду и возвращалась к работе. Наконец, когда Беги начал печатать новые основанные на белке формы, она уснула в кухне на столе. Хира нашел ее на кухне крепко спящей. Ему было больно и опять требовалось болеутоляющее. Он не хотел с ней разговаривать, но больше было не с кем. минор не отвечал на его вопросы но без сомнения больше не старался убить их лишив систем жизнеобеспечения хера оперся на свой костыль и увидел что принтер работает мария сказала он вытаращив глаза нельзя Вольган сбесится. мария проснулась резко села и в страхе огляделась несколько раз моргнула затем сосредоточилась на нем а да как там дела Беге создавал что-то отвратительное – органы и внутренности, и Мария с интересом заглянула в стекло на его дверцы. «Думаешь, Вольган разозлится?» «Ну это же Вольган! Он на всех злится! Ну кто это?» Пришел ее час, возможно, час ее искупления. Она посмотрела программу врачебного сканера. Его она прикатила на кухню и соединилась с Беге кабелями. Теперь его взломанные данные прогонялись через пищевой принтер. «Минуру-то Я нашла копию матрицы его ДНК!»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 как принтер медленно сплетает нового клона. Потребовалось пять часов, но, наконец, Беге воссоздал последние мелкие особенности при Такахаши. Ну, Мария считала, что это можно было опустить, но Беге был очень педантичен. Он зазвонил. «Обед готов!» – сказал Хиро, и Мария устало улыбнулась. Она затаила дыхание. А что, если она ошиблась? Что, если создала нечто съедобное, внешне похожее на Такахаши?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 Мария считала, что потребуется минимум пятнадцать часов, чтобы восстановить остальной экипаж за вычетом убийцы. Прошло целых двадцать четыре часа, прежде чем Хир пришел за ней. Выглядел он гораздо лучше. Рана заново перевязана, комбинезон чистый. Он улыбнулся и вошел. Сел на ее кровать и молча посмотрел на нее. — Что? — наконец раздраженно спросила она. — Они вернулись? Они в порядке? Образцы слюны сработали? Джана говорит, на земле ты получила бы за это Нобелевскую премию. Ворган хочет, чтобы ты сгнила здесь, но он мало-помалу смягчается. Он склонил на бок голову. Почему ты не взломала его, чтобы удалить эту ненависть ко всему, что ты делаешь? Мария уставилась на него. Ты шутишь? Я не стану ради своего удобства менять его сознание. Он такой. Если уж он меня терпеть не может, ну придется больше работать, а не менять его код. Он искренне улыбнулся. «Думаю, это первый большой шаг к такому результату. Он страшно зол, но на него произвело сильное впечатление, что ты разрешила ему страшно злиться. Это, в свою очередь, смутило его. Он, сейчас он спит». Мария улыбнулась. «Приятно знать, как справляется с новой жизнью Минору». Хиро рассмеялся. «О, он уже починил старый принтер и стал лопать все, что тут может печатать. В основном лапшу со свининой. Потом 20 часов проспал. Потом много времени провел в спортзале, проверяя свое новое тело. науки, как он сказал. «Думаю, ему нравится его новый мир», сказала Мария. «Конечно. Катрина и Вольган обсуждают твое положение. Я уже высказал свое мнение. Я сказал, что проверю, как ты. Должно быть, ты проголодалась». Желудок Марии сводила от тревоги. Раньше она была голодна, но сейчас даже думать еди не могла. «А каково твое мнение?» спросила она.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 «Можешь запрограммировать Поле, чтобы он вел корабль без внутренней потребности придать экипаж или вывести из строя корабль?» — спросил Вольганг. Мария кивнула. «Это просто. Я могу использовать ту же часть из своей карты мозга, которая ведет дермиры сейчас». «Освободи ее и помести в садового робота. Или еще во что-нибудь», — сказала Джоанна. «Поле нужно работать, чтобы уживаться с экипажем, а нам нужна возможность доверять ему». Мария кивнула.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 «Будет помощником капитана», — строго сказал Вольган. «Ему нужно загладить собственные проступки, а главное, мы не хотим давать ему слишком много власти». Минорус красил руки на груди. «Ты весь свой мир превратил в ложь и стал безумным охотником наклонов. Я думал уж кто-кто, а ты поймешь меня лучше». Вольган напрягся, но Джана положила руку ему на плечо. Мария удивилась тому, как мгновенно врач его успокоила. «К тому же, — сказал Хера, — мы все встревожены». Корабль должен был погибнуть, и мы сомневаемся в достоверности информации о планете нашего назначения. Поэтому по мере приближения к Артемиде нам придется провести много научных исследований. А может, мы повернем и полетим домой? – сказала Катрина. Тут все удивятся, – с улыбкой сказала Мария. Увидев счастливый экипаж, нашу экспедицию, и нашу работу, с легкой улыбкой сказала Джанна, мы разберемся. У нас еще для этого много времени. Конец книги. Читал Михаил Михайлов или Майк 555.